Незнакомец. Все удивились, что на этот раз мистер Бриджер раздавал задание вместе с мисс Кристал. Сгорая от нетерпения, я открыл конверт и прочел. Участники. Лу, Фрэнки, Карак. Задание. Собрать информацию о новом оборотне. Генри Уилкинс, 12 лет. Который, скорее всего, еще не знает, что он оборотень. Фотография прилагается. Время — в течение недели, в том числе и в утренние часы. Моё сердце бешено забилось. «Такое интересное задание, да ещё и вместе с Лу!» Совсем недавно я бы обрадовался, но теперь, после неприятного происшествия за обедом, меня грызли сомнения. Захочет ли она отправиться со мной в экспедицию? Я украдкой посмотрел на Лу. Она задумчиво глядела на листок с заданием. «Нравится ли ей новое поручение?» А вот Фрэнке, судя по всему, задание пришлось по вкусу. Оборотень-выдра просто сиял и радостно махал мне рукой. Джеймс Бриджер позволил нам немного поболтать, ведь всем хотелось обсудить новое задание. брендон должен был в облике Бизона в течение двух часов пастись поблизости от дороги и ни разу даже не взглянуть на машины. Тень должна была ему в этом помогать и всячески поддерживать. А Холли — вести протокол, сколько проехало машин и сколько людей прошли мимо. «Вот скукота!» — брюзжала Холли. «Это очень ответственное задание», — возразил я. Брендон должен научиться сдерживать себя и не атаковать каждую сигналящую машину. А ты ему в этом поможешь. Круто же?» «Да, да, и тебе не хворать», — Холли скорчила гримасу. Разговор пришлось прервать. Лиса Кристалл отозвала нашу группу в сторону. «На прошлой неделе я была в обычной школе и почувствовала, что этот Генри — оборотень», — объяснила она нам. «Но что он за зверь, я пока не поняла. Будьте осторожны. Вдруг он гризли или лось. Попытайтесь собрать как можно больше информации, но в контакт с ним не вступайте, хорошо?» «Сделаем», — непринужденно бросил Фрэнки, как будто в последние годы только и делал, что занимался расследованиями. «Обсудите все, выработайте стратегию поведения, наблюдайте за ним всю неделю». «Вы освобождаетесь от всех уроков и можете покинуть школу в любое время», — наставляла нас Лиса. «Отличные новости!» — я мысленно заурчал от удовольствия и даже Лу обрадовалась. «Мы можем отправиться завтра перед уроком превращения предложил я, когда мы остались одни. «Может, лучше перед уроком борьбы и выживания возразил Фрэнки. Я задаченно посмотрел на него. «Чем тебе борьба не угодила? Прикольно же!» «Ага, особенно когда тебе в спину когтями впивается сова или коза пытается затоптать копытами», — скривился Фрэнки. «Мне хронически не везет со спарринг-партнерами. Хорошо хоть против пумы, пока не пришлось бороться». «Не переживай, пару клочков от тебя я оставлю», — объявил я великодушно. Лу улыбнулась. «Я считаю, что нужно пропустить наш любимый урок «Звероведение» или «Изобразительное искусство». «Мисс Паркер, я просто не выношу», — предложила она. «От ее ужасных картин в коридоре меня тошнит». «Если тебя на них вырвет, эта мазня наверняка только выиграет», — Фрэнке был сама невинность. «Ты прав, но я рискую всю оставшуюся жизнь получать у миссис Паркер одни двойки». «Слушайте, речь же не о том, какие уроки мы хотим прогулять. Мы должны собрать информацию о новом оборотне». Я помахал листком с заданием. «Нам нужен план». «Планы — вещь хорошая», — объявил Фрэнке. «Нет, ну серьёзно», — сказала Лу. «Нам нужно выяснить, как этот Генри ведёт себя в школе и дома. Может, сначала последим за ним в школе? Если даже пойдём втроём, особо выделяться не будем. А потом нам, возможно, придётся разделиться, в зависимости от того, что этот Генри за зверь и кому из нас будет сподручнее его караулить». Мне очень хотелось проявить себя, предложить что-то умное. но что? Как вообще можно выяснить такие вещи?» Я растерянно посмотрел на своих товарищей, а потом в сторону мистера Бриджера, который, пока ученики обсуждали задания, проставлял оценки, почесывая роскошную трехдневную щетину. В этом деле лучше посоветоваться с опытными людьми. Мы не можем ударить мордой в грязь. Эта экспедиция реально важна. Однако Джеймс Бриджер тоже не сильно нам помог. «Смотрите в оба, наблюдайте за ним внимательно и попробуйте учуять его дух», — только и сказал он нам. «Удач!» Мы оделись, как обычные ученики, и без проблем проникли в школу. Странно было снова оказаться там, где мне приходилось так нелегко. Я с первого взгляда понял, что и Генри тут непросто. Я узнал его сразу, раньше, чем остальные участники экспедиции. Возможно, потому что внимательно изучил его фотографию. — Это он? — прошептала мне на ухо Лу. — Думаю, да, — ответил за меня Фрэнки. Я просто смотрел. Генри был невысокого роста, с золотистыми глазами, прямо как у меня, но двигался он иначе. Он казался неуклюжим, и его флисовый джемпер был ему явно велик. Его широкий рот словно готовился растянуться в улыбке, только вот повода не находилось. «Щенок из семейства псовых?» — пробормотала Лу. «Похоже на то. Тоненькие ручки и при этом несоразмерно большие ладони и ступни». «Надеюсь, он не волк», — охнул я. «Не понимаю, Карак, что ты имеешь против волков?» — расплылся в ироничные улыбке Фрэнки. «К сожалению, много чего», — ответил я, наблюдая за Генри. Он шёл по коридору вместе с двумя другими мальчиками и что-то очень оживлённо им рассказывал. Его спутники не обращали на него никакого внимания. Когда их пути разошлись, он так и остался стоять поникший. А мальчики не удостоили его на прощание даже взглядом. «Друзей у него тут нет», — сказал я, и у меня сжалось сердце. Как это всё похоже на мою историю. Мне захотелось тут же подойти к Генри, заговорить с ним, вселить надежду, что жизнь его скоро изменится к лучшему, что он не один такой. Лу, словно почувствовав мой порыв, удержала меня за рукав. «Может быть, у него хорошая семья?» — сказала она. «Нам пора выбираться отсюда. Сейчас начнётся урок, все разойдутся по классам, и нас сразу заметят». «Волком он не пахнет», — высказал своё мнение Фрэнки. «А вы что-нибудь почуяли?» Я не уловил совсем никакого запаха. Странно. «Слабый запах бывает обычно у оборотней, которые ещё ни разу не превращались», — пояснил Лу. «Мне папа рассказывал. Я знаю, Карак, ты его не любишь, но он правда хорошо разбирается в своём предмете». Жаль, что Лу напомнила мне о мистере Элвуде. Я почти сумел забыть, что наш учитель превращения — её отец. Мне казалось, всё как раз наоборот. Это он меня не любит. С другими учениками, например, с Хуанитой он очень добр, а вот со мной... «Эй, может, отложим выяснение отношений на потом?» Фрэнки подтолкнул меня к выходу. «Сейчас нужно разузнать, где Генри живёт. Мне, кстати, показалось, что в нём есть что-то скользкое». «Скользкое?» Мы с Лу удивлённо воззрились на Фрэнки. «Ну, не знаю, — пожал тот плечами. Может, он водное животное, как и я?» Было похоже на то. После обеда полил дождь. Мы как могли кутались в куртке и прятались под козырьками и навесами, а Генри топал домой, как ни в чем не бывало. Струи воды лились ему на голову, а ему даже как будто в радость. Взяв велосипед, он направился к реке Снейк и гулял там без всякой цели, а Фрэнки наблюдал за ним, приняв облик выдры. Наш товарищ радостно резвился в реке, ловко выписывал искусные фигуры и даже успел перекусить рыбкой. «Как трогательно!» Фрэнки получил все свои 33 скользких удовольствия. Я сидел, пригнувшись на стволе поваленного дерева, укрываясь, насколько это было возможно, дождевиком. «Да, хорошо ему». Лу хотела было тоже превратиться, но потом передумала. «Интересно, какая у Генри семья? Кстати, а что с твоими родными? Мне говорили, ты с ними не видишься?» Она что, расспрашивала обо мне? «Да нет, это я выдаю желаемое за действительное». «Верно, но так получилось не по моей вине». Я рассказал ей свою историю. Лу посмотрела на меня с сочувствием, и меня тут же пронзила сладкая дрожь. «Это просто ужасно. Я без семьи не могу. Знаешь что, я пораспрошу родных. Мы в Апите все время перемещаемся с места на место и знаем многих оборотней. Может, кто-нибудь видел твоих родителей?» «Спасибо, это очень мило с твоей стороны», — взволнованно ответил я. «Ты правда думаешь, что удастся что-то узнать? Было бы просто здорово!» У меня снова появилась надежда. «Наверняка обещать, конечно, не могу», — сказала Лу. Я кивнул, и мы вернулись к заданию. Решили, что Лу сыграет роль девочки, которая продаёт печенье, собирая деньги на благотворительность. Она позвонит в дверь Генри и попытается что-нибудь выяснить о его семье. «Надеюсь, они меня не прогонят», — вздохнула Лу. Мне раньше не приходилось звонить в дверь к чужим людям. Ну, разве что на Хэллоуин. «Все будет хорошо», — постарался я ее успокоить. «Никто не поймет, что ты оборотень, если только родители сами такие. Спорим, они купят у тебя все печенье, и нам ничего не останется?» Лу благодарно улыбнулась мне, и мое сердце замерло от восторга. «А может, извиниться прямо сейчас за случай с пиццей и все-таки пригласить ее на вечеринку?» «Внимание!» — прозвучал у нас в головах голос Фрэнки. — Генри направляется в вашу сторону! Спрячьтесь! Он ни за что не поверит, что в такую погоду вы оказались здесь случайно. Мы огляделись в поисках укрытия. Лу в панике вертелась из стороны в сторону. — Может, просто убежать? Или спрятаться вон за теми ивовыми кустами? Или... И как только вапити выживают в дикой природе, я схватил Лу и притаился вместе с ней за деревом, на котором мы только что сидели. — Тихо! — прошептал я и на ухо. Я уже слышал, как скрипел гравий под ногами Генри. Шаги становились все громче. И вдруг затихли. «Кто здесь?» — спросил Генри. «Проклятие! Он нас учуял! Мы же тоже оборотни!» «Может, он и сам не понимал, почему ему кто-то мерещится?» Я не рискнул послать мысленное сообщение Фрэнке. «А вдруг Генри его услышит, даже будучи в человеческом облике?» Генри подождал еще немного и пошел дальше. Я повернулся к Лу и едва не рассмеялся. От страха она частично превратилась. Рядом со мной сидела самка в аппете с человеческими руками и ногами. Но мне тут же стало не до смеха. Лу отпрянула от меня. В ее карих глазах я увидел ужас. «Что случилось?» — тихо спросил я, но сразу же догадался сам. Я тоже частично превратился. Изо рта у меня торчали огромные клыки. Я испуганно отвернулся и снова принял облик человека. Как такое могло произойти? Ну да, я проголодался, но неужели я подсознательно почуял в ней добычу? Может, даже лучше, что она меня боится. Лу превратилась обратно в девушку и привела в порядок свою одежду. Мы продолжали сидеть за деревом, не смея взглянуть друг на друга и не произнося ни слова. Наконец Лу смущенно улыбнулась. — Только не говори о том, что случилось. Мои проблемы с превращениями он воспринимает как личную обиду. «От ничего не узнает», — пообещал я. «Фрэнки, мне кажется, он ушел», — сообщил я нашему товарищу, и уже в человеческом обличье мы все втроем отправились обратно в интернат. На следующий день мы сыграли с Фрэнки, Холли и Брэндоном баскетбол и испекли шоколадное печенье для выполнения следующего пункта нашего плана — знакомства с семьей Генри. Лу должна была стать приманкой. Мы с Фрэнки прогуливались туда-сюда по тротуару и не спускали глаз с Лу. Она как раз звонила в дверь у Уилкинсом. «Так, внимание! Дверь открывается!» В щёлку выглянул седой мужчина с мрачной физиономией. Лу робко предложила печенье, мужчина в ответ лишь отрицательно мотнул головой. И всё. Дверь снова захлопнулась. «Отец точно не оборотень! Я ничего не почувствовала!» — доложила Лу, вздохнув, и протянула нам корзинку с печеньем. Я тут же выкинул вперед руку и ударился кулак Фрэнки. «Эй, Пума, не гони!» — прикрикнул на меня этот прохвост и схватил сразу два печенья. В другой руке он держал смартфон и что-то в нем искал. «Кстати, у Генри два старших брата — Роб и Боб», — сообщил он. «Я нашел их на странице школы, они в прошлом году закончили учебу». Он повернул телефон экраном к нам и показал фотографии класса. «Генри явно нелегко приходится», — сказала Лу. «У неё братьев и сестёр тоже немало. Она в таких вещах разбирается. Его, наверное, постоянно сравнивают со старшими». Я задумчиво кивнул. Мы также выяснили, что Генри дважды в неделю посещает бассейн. «Нам тоже нужно туда, понаблюдать за ним», — предложил Фрэнки. «С ума сошёл? Ты меня вообще в бассейне представляешь?» Я выпустил один коготь и постучал себе по лбу. Пока вы в бассейне, я мог бы последить за матерью Генри. «Думаю, мы должны пойти все вместе, так надёжнее», — сказала Лу, посмотрела на меня и откинула назад длинные тёмные волосы. «Тебе не нужно прыгать в воду, Карак. Просто надень плавки и посиди на краю бассейна. Вдруг Фрэнке понадобится помощь?» Отказать ей было выше моих сил. Я даже и не пытался. И мы решили идти все вместе. Пожалуй, в этом учебном году это было самое дурацкое решение. Мы потопали за Генри в бассейн.